«Графиня Элизабет?» «Да. В самом деле таково было ее имя. Мы обнаружили это родство совершенно случайно, и я был счастлив, узнав об этом. Что с ней стало? Она умерла уже много лет назад. Я только что отнес цветы на ее могилу, потому что сегодня как раз годовщина ее кончилась. Как могло случиться, что вы решили разузнать о ней только сегодня? Я очень долго отсутствовал в Нормандии. Королевские войны чередовались для меня со службой Богу. Так проходили годы, и я не мог вернуться на родную землю. Такие вещи часто случаются с тем, кто защищает веру и служит Богу, — добавил он с улыбкой словно иронизируя над самим собой. Но Габриэль понял его и тут же воскликнул. — Позвольте мне извиниться перед вами за то, что я так вольно говорил с благородным рыцарем Мальтийского ордена, ведь я рядом с вами всего лишь... Ты мой брат в Боге, вот и все. Не скажешь ли ты мне свое имя? — Габриэль Осберн, к вашим услугам. На этот раз офицер весело рассмеялся, но Габриэль не успел даже рассердиться на него, как тот воскликнул. «Осберн, примите мои поздравления. Вы, оказывается, еще более старый нормандец, чем я, а я всего лишь Бальди де сен Сенсавер». Занятый своей беседой, Эти двое совершенно не обращали внимания на небо, которое тем временем опасно потемнело. Внезапный сильный разряд грома прервал слова путешественника. И в тот же миг ослепляющий молнии прочертила небо, в котором словно разверзлись хляби небесные. Настоящий поток воды обрушился на равнину. «Где можно укрыться?» — спросил Сен-Савер, надевая свою шляпу. — Вы пешком? — Нет, я оставил лошадь неподалеку отсюда, под деревьями. Я рассчитывал переночевать на постоялом дворе в Кетеу, но ко мне ближе. Пойдемте искать вашу лошадь. Тут рядом есть небольшое крытое гумно, где достаточно сухо. К досаде они не могли идти быстро. Видимо, сказывался возраст мальтийца поэтому он и его проводник, а также лошадь и собака промокли насквозь, пока, наконец, не достигли старого убежища, которое алантурцы продолжали называть «домом каторжника». Не обращая внимания на потоки воды, стекающие с его одежды, Шеволье радостно воскликнул, увидев это жилище. «Как здесь мило!» «Действительно, ветки гигантской фуксии – Корабкались по фасаду красные лиловые колокольчики, склонили свои головки, повинуясь дождю, струи которого стекали по ним миллионы маленьких каскадов. «Входите и обсушитесь!» — крикнул Габриэль, заводя лошадь под навес, находящийся сбоку от дома. «Я поставлю вашу кобылу в сухое место и дам ей поесть. Вернувшись в дом, он заметил, что его гость снял свою синюю форму и заботливо развесил ее на спинке стула. Присев на корточке у большого гранитного камина, он пытался раздуть огонь, подкладывая понемногу пучки хвороста. Его сапоги в углу очага уже дымились, испаряя влагу, охраняемая собакой, которая, сильно промокнув под дождем, блаженно согревалась, теперь положив нос «На лапы. Вы должны сделать что-нибудь со своим камином», — заметил шевалье. Буря обрушилась на него с такой силой, что почти загасила пламя. «Я сейчас им займусь. Но прежде подогрею сидр. Это просто необходимо для того, чтобы дать вам шанс не умереть от простуды». «Да, смерть уже давно бегает за мной. В моем прошлом было столько ураганов, не считая пяти лет, проведенных в Алжире грибцом на галерах, под ударами хлыста надсмотрщика. Впрочем, я с удовольствием выпью вашего горячего сидра. Габриэль заменил большой медный чайник, подвешенный над огнем, благодаря ему у него всегда имелась горячая вода, на маленький, который собирался наполнить сидром из кладовой. Все это время шевалье наблюдал за ним.